вверх ногами. У него были забавные и необычайные понятия о жизни. Прежде чем правильно понять что-нибудь, он всегда сначала видел, что вверх ногами. Рассказывали, что он сначала даже читал книги вверх ногами. Это происходило таким образом. К старшему брату Сергею, Приходила учительница. Сергей учился читать. Степка был еще мал тогда для науки, ему не давали букваря. Учительница, положив перед собой букварь, занималась Сергеем, а Степка, забравшись с локтями на стол с другой стороны, внимательно слушал их уроки. Степка видел перевернутые буквы. Так он и запомнил так он научился читать и читал он справа налево держа книгу перевернутый на силу переучили его после посещения баржи георгиевских инвалидов степка стал очень серьезным он где то пропадал все время таскал какие то книжки часто заходил он к нам на кухню и беседовал с Аннушкиным солдатом. Сюда же заходил пленный австрийец, чех, Кардыч. Они горячо спорили. Однажды после этого Степка сказал мне немного растерянно. Вот оказия. Опять выходит, прежде это дело вверх верхтормашками плановал. Футы-нуты. А насчет Атлантиды Это я полный болван. Жизнью и тут можно наладить неплохо. Вот, понимаешь, задачка на все четыре действия.